Глава 36 Но наш безупречный план тут же дал течь. Ехали мы под защитным куполом. И не каким-нибудь, а драконьим. Гайд хорошо постарался. Но уже на первых километрах меня начали посещать образы, как на нас пикирует огромная драконица. Огромная! По моим меркам, конечно. По словам Гайда, Гюрза как раз была в малышкой. в обеих ипостасях. Я понимала, что это ерунда, но противные картинки просились в голову, и я даже просила Ронара ускориться, насколько возможно. А потом все пошло совсем не так. Нет, драконица не спикировала на нас, и Гайд не стал снова проситься в туалет. Просто на дороге, которая должна была быстро привести нас в мир Геранис, образовалась пробка. Ронер вылез из машины узнать, в чем же дело. «Какая-то авария глобальная», — сказал остроухий хозяин соседней машины в стиле ретро. «Говорят, до вечера провозится. ох хо а я хотел до обеда въехать в Геранис. В общем, таких несчастных, как мы и наш остроухий собрат, здесь было сколько угодно. Почти все ехали в Гейранис. а теперь стояли в пробке. Спустя полчаса приехали местные гаишники в костюмах, похожих на костюмы английской королевской гвардии, и начали аккуратно разгребать пробку. Всех, кто ехал в Геранис, отправили по объездной дороге. А дорога эта была... Нормальная такая дорога, только давала круг где-то километров двести. К тому же из обилия едущих в Гейранис Поначалу мы так и ехали в пробке со скоростью 30 километров в час. Иными словами, когда на горизонте появилась новая очередь из машин возле портала, сил уже никаких не было. Мы не ели с самого утра. Проверенную еду, которую взяли, чтобы перекусить в середине дня, мы давно прикончили. Спина затекла, а Снуди с тоской поглядывал в окно и поскуливал, намекая, что пора размять ноги. Вот там приграничный трактир. Кивнул Ромер в сторону. Вряд ли какая-нибудь гюрза отважится торчать прямо на границе с Гераницем, где мы вполне можем сделать остановку. Остановимся, приведем себя в порядок. Поедим, но все, конечно, сначала проверим. Сейчас позвоню гайду. Закончил он, видимо, измученный вид и кивнул на телефон, что был у нас в машине. Дракон план одобрил. Нам просто уже надоело бояться эту проклятую любительницу слабительного и других гадостей. В конечном счете, если прилетит Гюрза, Гайд тоже обратится и устроит ей веселую жизнь. Теперь, злая и раздраженная, я просто предвкушала, как бы здорово было бы, если бы Гайд ее, ну, хотя бы отшлепал». И не говорите мне, что нет ничего хорошего, когда здоровенный блондин отвешивает ниже пояса маленькой девушке. Эта девушка точно заслужила. Или пусть как-то по-другому приструнит. В драконьей ипостаси. Со на руках я вышла из машины, облегченно потопталась, разминая ноги. Пустила песика полетать и немного покрутила руками. И тут подоспел гайд. Встал рядом. как настоящий охранник, и кивнул, мол, пойдемте, режим боевой готовности включен. И мы вошли в трактир. Честно, я ожидала увидеть что-то другое, такое цивильное кафе, что ли. Тут же было весьма людно, играла громкая музыка, царил полумрак. Раздавались громкие голоса поддавших посетителей. В общем, явно в самом разгаре была веселая пьянка. А недалеко от барной стойки на большом деревянном столе плясала, выделывая ловкие коленца, невысокая рыжая девушка в пышной, недлинной ярко-оранжевой юбке. «Да я ее сейчас!» Громко, с настоящим рыком воскликнул Гайд и двинулся через толпу к столу. Прежде чем кто-либо успел Защитить девчонку, Гайд рукой сделал ловкую подсечку, и она полетела со стола прямо ему на руки. Он поймал. «О, Гайдик!» Раздался ее тонкий, но очень звонкий и громкий голос. Мы с Ронором прекрасно услышали. «Как романтично! Ах!» Но романтичная сцена длилась недолго. Гайд тут же опустил ее на ноги и схватил за шиворот. Не слушая возмущенные крики посетителей, потащил ее к выходу из трактира. Несколько местных мужчин, видимо, решили встать на защиту танцовщицы и пошли на Гайда. Но им навстречу вышел Роннер, как всегда сориентировавшийся быстрее всех. Поднял руки, призывая к тишине. «Господа, это его сбежавшая невеста!» Гнев нашего друга понятен. Он не сделает ей ничего плохого. Просто им пора поговорить. Пусть задаст ей по первое число. Мужиков тут же переключила на мужскую солидарность. Еще чего удумала, бестия рыжая, от жениха бегать? Да чтоб ее! Тут она мне сразу показалась. Оторвай этакой! Возгласил самый высокий бородатый детина. К этому моменту Гайд уже вытащил девчонку на улицу. «Пошли!» – деловито сказал мне Ронор. «Нужно проследить, чтобы он не убил ее. И чтоб она...» «Да-да, а то еще заедет ему коленом. Куда-нибудь!» – заволновалась я. «Пожалуй, с Гайда достаточно утреннего туалетного приключения. Калечить его я этой заразе не позволю. Если что, будет иметь дело со мной!» Я-то не постесняюсь устроить ей хорошую трёпку. Главное, чтоб Гайд в магическом плане подстраховал. Когда мы с Ронором вышли, перед нами предстала весьма колоритная картина. Драконы ругались. Гайд держал Гюрзу за рукав, а она топала ногами и что-то орала ему. Впрочем, сам Гайд от нее не отставал, тоже притоптывал и кричал, судя по открывающемуся рту. Слышать-то мы ничего не слышали. Дракон явно поставил полок тишины. Интересно, поубивают друг друга? С любопытством наклонив голову, спросила я. Или это милые бронятся, только тешатся? Хм, усмехнулся Ронар. На потеху что-то мало похоже. Смотри. В этот момент крошечная ладошка Гюрзы взлетела и ударила гайда по щеке. Дракон схватился за ушибленное место, а потом в ярости сжал плечи невесты и хорошенько ее встряхнул. Кстати, сейчас мы могли разглядеть, на что вообще эта легендарная вредительница похожа. Она и верно была маленькая, ниже меня на полголовы, а здоровенному гайду не доставала до плеча. Рыжая. Не с рыжинкой, как мы с Кирой и Ариной, а именно огненно-рыжая. Черты лица мелкие, но вполне миловидные, остренькие, аккуратные. И фигурка вполне ничего, такая точеная, с выраженным бюстом, тонкой талией и упругими бедрами. Этакая маленькая женщина. Маленькая Стерводина, в смысле. Кстати, в дополнение к оранжевой юбке ее образ довершало очень даже откровенное декольте. в которое взгляд нашего дракона время от времени упирался. Правда, эффекта на него это вроде бы не имело. Лицо его так и дышало яростью. Впрочем, легкое рукоприкладство, видимо, было высшей точкой катарсиса. Они перестали орать, теперь Гайд крепко держал ее за плечи, и они что-то говорили друг другу, а затем и вовсе застыли, глядя друг другу в глаза. Со стороны казалось, что это... Влюбленная пара, такой большой он, такая маленькая она, преданно смотрит на него снизу вверх. — Не целовать же он её собирается? — возмутилась я. — После всего? — Да нет, тут что-то другое, какие-то драконьи штучки, — сказал Ромер. И да, никто никого не поцеловал. Просто Гайд вдруг расслабленно и устало опустил плечи. А Гюрза в последний раз топнула ногой и сердито отвернулась от него. И тут Гайд схватил ее за предплечье и потащил к нам. «Слабительная подлила она!» Зло сказал Намон. «Но в остальном она клянется, что ни в чем не виновата. И это правда». «Почему ты так решил?» Она тебя охмурила и убедила в своей невинности?» Напряженно спросила я. «Она открыла мне свой разум. Есть у нас такой прием. Один дракон снимает все ментальные защиты, и другой может увидеть ложь его слова или истина. Что-то вроде ментальной проверки, но куда глубже и достовернее. Гизелия не покушалась на нашу жизнь. Ни на мою, ни на вашу». «А что это тогда было?» Вспылила я, пронзая взглядом рыжую пиголицу. Она же стояла отрешённо, словно нас тут не было. Водила ножкой по дорожке и, что-то напивая себе под нос, смотрела в темнеющее небо, словно бы демонстрировала, что происходящее ее не касается. «Хм, другое. Я сам еще не все понимаю». «Ах, ты не понимаешь! Я что?» Плохо объяснила тебе? Вскричала Гюрза, мгновенно выпав из своей высокомерной отрешенности. Тогда позволь, я сама объясню твоим друзьям. Может, у них мозга побольше, чем у тебя? У тебя-то все в мускулы ушло, на мозги ничего не осталось. А вот и объясни. Посмотрим, что другие люди скажут. Все одно отпустить мы тебя не можем. Ты опасна для общества, бестия рыжая. — рявкнул Гайд и снова встряхнул ее. И тут по щекам драконицы потекли слезы. — Девушка, Рита, да? Мужчина, Ронер, так? Ну, скажите вы ему, чтоб перестал меня дергать! Меня ведь всякий обидеть норовит! Я же беззащитная, маленькая! — Да удаленькая! — грозно отрезала я. Эти слезы были очень уж похожи на обычную женскую манипуляцию. Нужно обезопасить мужчин. Вдруг они поддадутся на провокацию. Пожалеют несчастную. Гайд вот большой. А по твоей милости мучился сегодня в кабинке уединения. В общем, у тебя полчаса, чтобы подробно нам все объяснить. В противном случае... Я вопросительно поглядела на Гайда. Пусть сам придумывает ей кару. Пойдет под суд в нашем с ним мире. Коварно улыбнулся дракон. «Я не поленюсь ее туда притащить. Поняла, Гюрза?» «Сам ты аспит!» взвилась Гюрза и отвернулась от него. Затем Мила улыбнулась нам с Ронором. Видимо, все же решила искать в нас защитников и союзников. «Меня зовут Гизелия, господа, и я бывшая невеста этого невыносимого дракона». Сочту за честь разделить с вами ужин, а с тобой змей. Я не разговариваю. Сообщила нагайду и смешно надула губы. Ты как был грубиян, так и остался. Право слово Рита, согласитесь, мужчина с такими манерами не заслуживает внимания, не правда ли? Эту попытку возвать к женской солидарности я, конечно, проигнорировала. Хм. Ронар почесал подбородок. игнорируя маневры гюрзы. «А ведь поесть и верно надо. Гайд, ты сможешь контролировать свою невесту, если я попрошу для нас комнату в этом трактире и ужин? Другого места для ужина и беседы что-то пока не предвидится». «Я могу контролировать ее в любой ситуации, но, пожалуй, приму дополнительные меры». Коварно улыбнулся Гайд и с видимым удовольствием скрутил гюрзу блестящими нитями. Один конец нити взял в руку. Путы не мешали змеюке двигаться, но и вырваться она явно не могла. Эта недоучка даже не знает некоторых магических приемов. Я уж молчу о том, что бог обделил ее драконьей силой. Только и гораздо, что пугать беззащитных посетителей зоопарка. Гизеля сердито подергалась в нитях. Потом еще сильнее надула губы. А я еще... Столько хотела для него сделать!» С досадой произнесла она. «Чтоб тебе змея подколодная в жены досталась, голубой аспид, Тфу на тебя!» Когда Ронер действительно оплатил для нас апартаменты и ужин, идти туда Гюрза отказалась. Пришлось Гайду взвалить ее на плечо и выслушать еще целый поток интересных эпитетов в свой адрес. «Нет!» «Все же я ничего не понимаю в их отношениях», — решила я. «Что это? Искренняя ненависть? Или милые бранятся, не тешатся? Все по-настоящему, но за этой бранью стоит нечто более горячее». В общем, пока было ясно одно. Покушалась на нас не гюрза. В это я поверила сразу. Ведь не было доводов сомневаться в открытии разума, о котором говорил Гайд. Уж он-то точно уже прибил бы ее, если бы была виновата. В двухкомнатных апартаментах, которые нам выделили в трактире, было чисто, аккуратно и, что самое главное, тихо. Очень быстро приятная девушка-служительница принесла ужин и оставила нас. Гайд демонстративно поводил рукой, проверяя еду. «А то кто тебя знает? Вдруг ты уже умудрилась подложить нам новую свинью?» Ехидно произнес он. Гюрза, усаженная на стул, скрученная гибкими путами, проигнорировала его высказывание. Видимо, решила общаться только со мной и Ронором. Ронор усмехался, поглядывая на парочку драконов. «Мне тоже периодически становилось смешно». Уж больно картинно дулась пигалица, и больно суровым выглядел обычно такой обходительный гайд. Чтобы никто не испортил нам аппетит, в первую очередь мы начали есть. Ронар кивнул на еду и дюрзе, ведь заморить ее голодом мы не собирались. Вот если бы у нас было то драконье слабительное, то можно было бы отомстить ей. Это другое дело. «Я объявляю голодовку до тех пор, пока этот дракон не извинится», — заявила Гюрза. «За что мне извиняться?» — опешил Гайд. «За свою грубость и подозрение в адрес благонравной драконицы из знатного рода!» Поучительно заявила она и снова замолчала. «Да ешь ты!» — рявкнула я на нее. «Знаешь, тебе тоже точно есть за что извиняться!» хотя бы перед нами с ронором ты напугала наш зоопарк мы едва отбились от журналистов как тебе такое я между прочим дождалась когда этот несносный дракон поставил купол прежде чем порадовала вас огнем и уж молчу про рекламу которую я вам сделала ответила она но взялась за вилку видимо со мной драконица предпочитала не ссориться я ведь женщина Вдруг смогу разгадать все ее манипуляции. На ее месте я бы тоже опасалась. Я уж молчу про то, что ты не пришла на встречу с Гайдом тогда. Согласилась и не пришла. Продолжила перечислять я доказанные прегрешения драконицы. Я поняла, что он не желает меня видеть. Что он не готов к нашей встрече. Картина повесила нос Гюрза. А я думаю, ты решила хорошенько потрепать ему нервы, получить моральное удовлетворение. Продолжила я избиение змеей. И я даже не буду упоминать о том, что ты вытворяла сегодня с этим слабительным. А вот это была месть. Вдруг гордо согласилась змея. Ты просто не знаешь, что он вытворил, когда мне было 20 лет. Он Он подсыпал мне в сок порошок из стертых марушек. От них несварение еще сильнее, а он еще легко оделался. Хм, кх кулак Ронер. «Это правда, Гайд?» Гайд подозрительно виноват опустил голову. «Ну да, правда!» Вздохнул он, но тут же воспрял. «Просто вы еще не знаете, за что я мстил тогда!» что она сделала за пару дней до этого. У меня была рана вовсю за. «Ой, да ладно! Ты моментально регенерировал!» Видимо, Гюрза забыла, что с Гайдом она не разговаривает. «Так, все, дети! Стоп!» Ронер несколько раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Хватит! Мы уже поняли, что у вас длительная история взаимной подростковой мести!» Просто все события последнего времени мало наводили на мысль, что все так... невинно. Итак, Гю... Гизелия, объясни, пожалуйста, зачем ты явилась в зоопарк и прочее? Ладно. Охотно согласилась она и отложила вилку. Надо сказать, что, несмотря на препирательство, она успела съесть все. Так вот, господа... И прошу оценить мое благородство больше, чем сделал это гайд. В когда этот дракон отказался жениться на мне и сбежал, я, конечно, очень обрадовалась. Это обрадовалась прозвучало весьма лживо, как бы в кавычках. Но боюсь услышала лживость только я своим женским чутьем. Не сомневался, что ты будешь счастлива от меня избавиться. Процедил Гайд со странной досадой. «Гайд, дай послушать!» Бросила ему я, и мой дрессированный дракон замолчал. «Так вот», — продолжила Гюрза, метнув на Гайда странный взгляд. «Кажется, в нем было что-то вроде удовлетворения. Чтоб пережить излить свою радость, я отправилась к бабушке Натариане, которая живет в далеких горах севера, и бабушка мне рассказала кое-что интересное про нас с Гайдом. Что же это? Искренне заинтересовалась я. Неужели то, что они истинная пара? Вдруг пожилая драконица своим мудрым сердцем знает то, что скрыто от глаз молодых.